Глава 34. четвертая Кэлен стряхнула с ресниц большие пушистые снежинки и натянула пониже капюшон плаща. Надо же было сделать такую глупость и не переодеться во что-то более приемлемое, а поехать в белом платье исповедницы. Приподнявшись в тременах, она постаралась подсунуть под себя подол платья. Сидеть с голыми ногами в холодном седле было не очень-то приятно. Хорошо, хоть сапоги достаточно высокие. Келен ехала на Нике, огромном боевом жеребце, подаренном ей галианскими солдатами. Ник был ее старым, испытанным другом. Кара Бердиной тоже чувствовали себя неуютно, но Кэлен знала, что они просто боятся ехать туда, где есть магия. Обе Сит уже бывали в замке волшебника и отнюдь не горели желанием туда возвращаться. Еще в конюшне... Они пытались отговорить Кэлен от этой затеи. Кэлен напомнила им о чуме. Ник запрядал ушами, и из темноты появились темные фигуры солдат. Они доехали до каменного моста, перед которым был выставлен пост. Солдаты немедленно убрали мечи, едва кара рявкнула на них с седла, довольная, что может на ком-то сорвать свое дурное настроение. «Мерзкая ночь для прогулок, мать-исповедница!» Заметил один из солдат, довольный, что есть к кому обратиться, кроме Морсит. «Мерзкая ночь для дежурства», — ответила Кэлен. Солдат оглянулся. «Любая ночь становится мерзкой, когда приходится дежурить у замка». «Замок хоть и выглядит мрачно», — улыбнулась Кэлен, «но он не такой злющий, как кажется». «Вам виднее, мать исповедница, а по мне это все равно, что стоять на страже у подземного мира». Никто не пытался проникнуть в замок. Если бы кто попытался, вы бы об этом услышали, мать-исповедница? Или нашли тут наши трупы?» Кэлен пришпорила огромного жеребца. Ник фыркнул и двинулся дальше по скользкому снегу. Кэлен привыкла доверять коню в такую погоду и предоставила ему самому выбирать дорогу. Кара с Бердиной свободно покачивались в седлах. Перед тем, как уехать, Кара схватила свою лошадь под узцы, уставилась ей в глаза и приказала вести себя смирно. У Кэлен возникло странное чувство, будто кобыла поняла предупреждение. Кэлен с трудом различала каменный парапет, а лошади не видели бездну, над которой пролегал мост. Она знала, что Ник не испугается, но вот о лошадях Мордсит этого с уверенностью сказать не могла. Каменные стены... уходили вниз на многие тысячи футов. И если не уметь летать, то в замок можно попасть только одним путем. Кэлен выросла в Эйдендриле и часто бывала в замке, причем чаще всего одна. Даже когда она была ребенком, ей дозволялось ходить в замок одной, как и другим юным исповедницам. Волшебники подшучивали над ней и бегали по коридорам, веселясь вместе с девочкой. Замок стал для нее вторым домом. уютным и безопасным, доброжелательным и оберегающим. Но она отлично знала, что в замке, как и в любом доме, есть опасные места. Никто не полезет, например, в горящий камин. Вот и в замке были места, куда тоже соваться не следовало. Повзрослев, она перестала ходить в замок одна. Когда исповедница становится взрослой, ей опасно ходить куда бы то ни было в одиночку. Как только исповедница начинает принимать исповеди, ее повсюду сопровождает ее волшебник, потому что у нее появляется много врагов. Родственники осужденных редко верили, что их сын или муж совершил серьезное, а зачастую жестокое преступление, и винили исповедницу за смертный приговор, хотя она в данном случае была всего лишь средством приведения приговора в исполнение. На жизнь исповедниц постоянно покушались. Недостатков желающих исповедницы смерти никогда не наблюдалось. — А как мы без магистра Рала пройдем щиты? — спросила Бердина. Кэлен уверенно улыбнулась обеим Мортсит. Ричард не знал, куда шел. Он просто вихрем пролетел по замку, ведомый своим даром. Я знаю пути, где можно пройти и без магии. Могут, правда, встретиться мягкие щиты, которые обычные люди не пройдут, но мне они не помеха. А если пройду я, то сумею и вас протащить, как Ричард протаскивал вас через более мощные щиты. Кара хмыкнула. Она всю дорогу надеялась, что щиты их остановят. «Кара, я бывала в замке сотни раз. Там совершенно нечего бояться. Мы просто идем в библиотеку. Как вы защищаете меня здесь...» Также я буду защищать вас в замке. Мы сестры по Эйджелу. Я не подпущу вас к опасной магии. Ты мне доверяешь? Ну, я считаю тебя сестрой по Эйджелу, а сестре по Эйджелу я могу доверять. Они проехали под огромной решеткой и въехали на территорию замка. Здесь, за толстыми внешними стенами, снег таял, едва долетев до земли. Кэлен откинула капюшон. Тут было тепло и уютно. Стряхнув снег с плаща, она вдохнула полной грудью свежий весенний воздух. Ник радостно заржал. Кэлен повела Кару и Бердину по гравию и каменной крошке карки в стене. Мортит зажгли лампы, притороченные к седлам, и коридор осветился мягким оранжевым светом. «Почему мы идем тут?» – спросила Кара. Магистр Рал повел нас к большой каменной двери там, снаружи. «Знаю. Это одна из причин, почему вы так боитесь замка. Тот путь в замок опасен, а я веду вас с дорогой, которой обычно хожу сама. Она гораздо безопаснее, сами увидите». Этой дорогой ходили те, кто жил или работал в замке. Обычные посетители входили через еще один вход, где их встречал проводник, который за ними присматривал. Когда они вышли из прохода, лошади увидели роскошный выгул с сочной травой. Дорожка бежала вдоль стены к главному входу в замок. От выгула ее отгораживала деревянная изгородь. В дальнем конце выгула находилась конюшня. Кэлен спешилась и открыла ворота. Сняв с лошадей седла и поклажу, они пустили их пастись. Широкие гранитные ступени, истертые за тысячи лет, вели наверх к простым, но тяжелым двойным дверям. Кара Бердина с лампами в руках вошли в замок следом за Келен. В огромном помещении лампы освещали только колонны и арки. — Что это? — громко прошептала Бердина. — Похоже на ливень. — А здесь? Ведь здесь нет крыс. — «Это просто фонтан», – объяснила Кэлен, и эхо ее голоса отозвалось где-то вдалеке. «Да, кара, крысы тут водятся, но не там, куда мы идем, честное слово. Дай-ка мне лампу». Взяв лампу, Кэлен подошла к одной из ключевых ламп на правой стене, подняла колпачок и зажгла фитиль. Сразу после того, как загорелась ключевая лампа, начали зажигаться все остальные – Сотни ламп вспыхивали по две с каждой стороны по периметру огромного помещения. Буквально за несколько мгновений в замке стало светло, как днем. Карас Райаной замерли с раскрытыми ртами. В сотни футов над головой мерцала стеклянная крыша. Сейчас она была темной, но днем наполняла помещение теплом и светом. Ночью, если нет облаков, Можно было выключить лампы и любоваться звездами или наслаждаться игрой лунного света. В центре стоял беломраморный фонтан в виде большого листа клевера. Из верхней чаши на 15 футов била вода и каскадом стекала по зазрастающим по размеру чашам до самой нижней, сквозь дырочки которой идеальными дугами выливалась в бассейн. Край бассейна был достаточно широким, чтобы на нем... Было удобно сидеть. Бердина, как зачарованная, шагнула вниз на одну из пяти крутых ступенек, ведущих к фонтану. «Какая красота!» – изумленно прошептала она. Кара огляделась и увидела колонны из красного мрамора и балкон, идущий по периметру овального помещения. На губах ее заиграла улыбка. «Ничего общего с тем местом, куда привел нас магистр Рал. Внезапно она нахмурилась. «Лампы. Это была магия. Здесь есть магия. Ты сказала, что будешь держать нас подальше от магии?» «Я сказала, что буду держать вас подальше от опасной магии. Эти лампы своего рода щит, только наоборот. Вместо того, чтобы держать людей на расстоянии, они приветствуют гостя. Это дружественная разновидность магии, Кара». «Дружественная. Угу». «Ладно, пошли. Мы пришли сюда по делу. Нас ждет работа». Кэлен повела их к библиотеке по теплым коридорам, разительно отличавшимся от жуткого лабиринта, по которому вел Мортсид в свое время Ричард. По дороге им встретились лишь три щита. Магия Кэлен позволяла ей их пройти, и она провела кару с Бердиной, хотя обе на щекотку. Эти щиты не охраняли опасные зоны, поэтому были слабее, чем другие щиты в замке. Были здесь и такие щиты, которые на памяти Кэлен не проходил ни один волшебник. Правда, Ричард прошел их запросто. Они вышли в коридор, облицованный светло-розовым туфом. Он выходил в большие комнаты со скамейками, предназначенные для чтения и бесед. В конце каждой из этих комнат, за двойными дверями, находились библиотеки. «Я здесь была», — сообщила Бердина. «Я все это помню». «Верно. Ричард привел вас сюда, только другой дорогой».